Запах отчаяния и больших денег. Вечер мы провели, как обычная семья с маленьким ребёнком. Накатавшись на каруселях, Вероничка потребовала мороженое. Мы поужинали, прогулялись по ухоженным декоративным посадкам, а потом ходили под парусом на катамаране. Дочка уснула ещё там. Егор, весь вечер старательно держащийся на расстоянии от Вероники, донёс её до машины. помог зафиксировать в детском кресле, усадил меня. А когда я искренне поблагодарила, тихо, но жёстко отбрил. «Делай, что обещала, чего бы тебе это не стоило. Не рискуй и телефон не убирай далеко». Лучше бы он этого не говорил. Уложив Веронику, я никак не могла уснуть. Спала плохо, думала о сгоревшем цехе. Вспоминала фотографию дочки на телефоне Гоблина. Утром решила стараться Егора не провоцировать и переключиться на что-то полезное. Спустилась по лестнице на первый этаж и остолбенела. В гостиной всё было по-прежнему. Та же мебель, шторы на панорамных до самого пола окнах, люстры. Даже детский замок с розовым забором, уходящий в столовую, был на месте. Но что-то изменилось. В воздухе витал запах горечи, предательства, беды. едва уловимый, но такой густой и пронзительный, что дыхание перехватило и моментально подкатили слёзы. Мне захотелось срочно схватить Вероничку на руки и бежать, не разбирая дороги, так же, как я сбегала из этого дома четыре года назад. На негнущихся ногах я тихо продвигалась в сторону столовой. Меня охватил такой страх, что справиться с ним не было никакой возможности. Но я упорно продолжала идти. Проходя мимо Вероничкиного замка, заметила на изгороде цветной лоскуток. Сначала мне показалось, что это клочок яркого платья. Кто-то перелезал через забор и зацепился за розовую кромку. Но, во-первых, этого некому было сделать. А во-вторых, край заборчика был округлым, специально безопасно отшлифованным. Я подхватила шёлковую ткань. Она проскользнула между досточками забора. и в моих руках оказался тонкий шёлковый платок. В ярком рисунке угадывались буквы модного люксового бренда. Повинуясь порыву, я поднесла ткань к лицу. Платок пах деньгами. В столовой что-то звякнуло. Я сбросила оцепенение и завернула за угол. За барной стойкой спиной ко мне сидела девушка. Блондинка со стильно выстриженным затылком была безупречной. Прямая спина, длинные ноги. «Идеальный маникюр на руке». Она ещё не повернулась, а я уже узнала гостью. Я смотрела, как Егор поставил перед девушкой чашку с кофе, а она в ответном жесте прильнула к его руке щекой, словно кошка, жаждущая ласки. Игривая, ласковая, своя. Та, которой он улыбался. Та, ради которой он разрушил нашу семью. Та... в объятиях которой я застала человека, которого безумно любила, которого и теперь люблю, несмотря ни на что. Они хорошо смотрелись вместе. И сейчас я ненавидела их обоих. Чтобы не подглядывать за влюблённой парочкой, я решительно шагнула в столовую. Егор взъерошил прическу девушки, и она, шутливо возмущаясь, стряхнула его руку со своей головы. Хотела шлёпнуть Егора по груди, но он вернулся «Ну, Егор, прекрати!» Кокетливо протянула Алика. «Ты мне прическу испортишь!» «Идеальным девушкам иногда надо что-то портить!» С озорной улыбкой, которой я у него давно не видела, возразил Егор. Заметил меня и стал серьёзным. «А вот и Даша. Привет!» «Привет!» «И тебе привет, Дашунь!» — отозвалась Алика. «Прекрасно выглядишь!» Она смотрела на меня с многократно отрепетированной улыбкой человека, долгие годы зарабатывающего на имитации эмоций. В её серых глазах не было ни тепла, ни радости. Только с трудом сдерживаемое презрение и ненависть. Комплимент Алики прозвучал как издёвка. Сводная сестра Егора производила впечатление человека из высшего общества. Была майским цветком, распустившимся в столовой с естественной красотой, со светящейся кожей, на которой, как казалось, не было ни капли макияжа. Я рядом с ней производила впечатление бледного, взъерошенного страшилища, ненакрашенного и растрёпанного. С утра мои кудри никак не хотели собираться в гладкие хвосты, я оставила их распущенными. С такой прической я выглядела рядом с Аликой деревенской дурочкой. Мои домашние застиранные до тусклого серого цвета штаны и футболка обидно контрастировали со стильным брючным костюмом модели. Молочный цвет одежды освежал Алику, делал её почти школьницей. Её запястье украшал изящный браслет. Моё – резинка для волос дочери. Мне было обидно и больно находиться с ней рядом и во всём проигрывать. Захотелось сбежать, но Егор меня остановил. «Хорошо, что ты спустилась пораньше, Даша. Сегодня вы проведёте с Аликой целый день, давайте согласуем планы».